Глава 22. Я сажусь на велосипед и еду через весь Силверли и вдоль пляжа до Литли. Сейчас пик прилива, и на пляже не осталось твёрдого песка, чтобы катить по нему. До парковки добираюсь совсем без сил. «О, Билли, мы как раз тебя ждём!» — восклицает отец, когда я появляюсь. Он в хорошем настроении, сидит на пассажирском месте в пикапе Пита, точно таком же, как наш, только с рекламой зелёной комнаты на обоих бортах. «Прилив слишком высокий. Сейчас позавтракаем, а потом вернёмся, когда вода спадёт», — говорит отец. Или что-то в этом роде. Самое главное, что я слышу — завтрак. Кладу велосипед к отцу в кузов, и мы все опять едем в Силверли, откуда я только что с большим трудом прикатил. Если честно, дождаться не могу, когда стану взрослым и буду решать сам за себя. Сейчас я предпочёл бы поехать домой и посмотреть видео, но спорить смысла нет. посетителей в кафе Sunrise немного поэтому мы все усаживаемся у окна. Отец с друзьями продолжают обсуждать свои дропы. Дроп. На сленге серферов — скат по стенке волны. Начало заезда. И какая гладкая была поверхность волн, и как тяжело приходилось грести. Так что я, естественно, не слушаю, потому что никогда не слушаю разговоров подобного рода. Прикидываю, нельзя ли прямо сейчас открыть ноутбук и просмотреть записи с участком мистера Фостера, но решаю, что делать этого не стоит. Потом внезапно понимаю, что разговор о серфинге прекратился, и все обсуждают Оливию Карен. Прежде чем я успеваю разобрать, о чём речь, Эмили подходит принять заказ. «Привет, ребята», — говорит она, подмигивая мне. Потом удивлённо восклицает. «С чего такие унылые лица? Я думала, вы в восторге от сегодняшних волн». «Так и есть», — отвечает Большой Пит. «Просто Карл сказал, что сегодня с такими-то волнами труп наверняка вынесет на берег». Карл работает в береговой охране тут, на острове. Но я не очень хорошо его знаю, потому что он немного странный. «Они собираются активизировать поиски тела на следующей неделе», продолжает Пит, но вдруг останавливается. Повисает неловкая пауза, как будто все думают об одном и том же. Потом Пит взмахивает рукой, отметая эти мысли. «Ладно, забудьте. Сегодня такой хороший день. Скажи, дорогуша, блинчики у вас ещё остались?» Эмили улыбается ему, обрадованная переменной темы. «Конечно. Она записывает заказы в свой блокнот и отправляется на кухню. Я совершенно уверен, она знает, что все отцовские друзья наблюдают за тем, как она идёт, потому что походка у неё необычная». Когда Эмили достаточно удаляется, Карл снова открывает рот. «Она ещё встречается с тем спасателем?» «Вроде да», — отвечает Пит, продолжая наблюдать за ней. «А что, хочешь попытать удачи?» Он смеётся. Я тоже негромко фыркаю, потому что Эмили ни за что не станет встречаться с таким, как Карл. «Только не я. Слыхала она, девчонка, с запросами», — отвечает Карл. Как я уже говорил, он малость странный. Через час и всего через несколько секунд после того, как я заканчиваю доедать мой сэндвич с колбасой, отец хлопает меня по плечу. «Ладно, Билли», — говорит он. Это первые его слова, обращённые ко мне за довольно долгое время. И голос у отца напряжённый, словно недавнее хорошее настроение, испарилось без следа. «Пора нам собираться. У меня работа». «Я думал, вы хотели ещё серфить», — отвечаю я. «Я считал, что мы поедем обратно на Литли, и я смогу подняться по утёсу до дома, посмотреть видео с карты». «Времени нет. Надо покрасить несколько шале в отеле». «Я хочу его перебить, напомнить, что он хотел вернуться к воде, но отец добавляет с напускной весёлостью». «И на этот раз ты поможешь мне». Большой Пит тоже бросает на отца удивлённый взгляд, но ничего не говорит. Я лихорадочно размышляю. Надо посмотреть записи как можно скорее, но ввязываться в спорт с отцом себе дороже. Особенно на людях. «Ничего, если я вместо этого займусь домашней работой. По математике задали целую кучу всего». «Сделаешь вечером», — говорит отец. «Вечером у меня география». Он ничего не отвечает только глядит на своих приятелей и испускает тяжкий вздох. Большинство его друзей женаты, и иногда отец жалуется, что они не представляют, какой ввоз ответственности он тащит на себе. Чёрт. Ладно, Билли, как хочешь. Он трясёт головой, словно я сказал какую-то глупость, потом кладёт на стол несколько купюр. «Пит, передашь Эмили, когда она подойдёт? Ладно?» Отец встаёт, и мы выходим. Он и я. Хотя остальные явно собираются вернуться на пляж. Едем на пикапе до отеля. По дороге отец начинает расспрашивать, что мы проходим по математике. Похоже, он жалеет, что рассердился, но не хочет этого признавать. Я отвечаю, что алгебру, и дальше он не знает, что сказать, потому что понятия не имеет об алгебре. Отец даже не закончил старшую школу. Вероятно, тут нет его вины. Но именно по этой причине он зарабатывает на жизнь руками. Сейчас не время об этом думать, да и математику я делать не собираюсь. Мы приезжаем в отель и останавливаемся перед шале. Они стоят в два ряда, по пять в каждом. Отец все еще в странном настроении, когда заходит в одно из шале с кистями и краской. Я захожу в другое и устраиваюсь за маленьким столиком. Втыкаю карту памяти в ноутбук и загружаю видео. Появляется всплывающее окно. На карте 5 часов съемки в 118 отдельных роликов. На первый взгляд много, но на самом деле меньше обычного. Когда устанавливаешь камеру, в большинстве случаев она начинает снимать, даже если просто ветер шевелит траву. Просматривать такие видео — сущая мука. Можно промотать на удвоенной скорости, но, если честно, у меня куча записей, которые я так и не посмотрел. Листаю ролики один за другим и размышляю о том, не взять ли из холодильника газировки. На полке я заметил упаковку печенья. Это один из плюсов доступа к шале. Я почти всегда могу расшиться печеньем, если надо. Но я не беру ни его, ни газировку, потому что вижу ролик, который заставляет меня забыть обо всём, даже о печенье.